Глава двенадцатая. — Здравствуйте. Деловито поздоровалась директриса и быстро взглянула на настенные часы. Недовольно поморщившись, сухо предложила. — Присаживайтесь. Не мешкая, но и не выказывая нервозности, мы с Катей прошли к стоящим рядочкам возле стены стульем. Аккуратно положив рюкзаки на свободное сиденье, сели плечом к плечу. Обведя взглядом присутствующих, я на мгновенье задержалась на Стрелецкой, а после, игнорируя язвительные усмешки ее свиты, невозмутимо посмотрела на Лемишева. Тот, сердито поджимая губы, переводил взгляд с Катеньки на меня. Очевидно, мужчина пока не понимал, кто из нас виновница несчастья, приключившегося с его дочерью. Вновь взглянув на часы, Светлана Владимировна тяжко вздохнула и вполне обыденным тоном произнесла. «Екатерина, полагаю, вы знаете, по какой причине я вас сегодня вызвала навстречу?» Говоря, она пристально смотрела на Катеньку. Помедлив, так и внула и смело встретила строгий взгляд директрисы. «Что вы можете сообщить свое оправдание?» Совсем уж буднично произнесла Светлана Владимировна и в который раз взглянула на часы. Очевидно, она куда-то сильно опаздывала. Глядя на равнодушное лицо директрисы, я поняла... Она уже все для себя решила. Закинув ногу на ногу, Лемешев слегка наклонил голову набок и прищурился. Неотрывно глядя из-под ресниц на Катеньку, он едва заметно играл с на скулах. Чувствуя тяжелый взгляд мужчины, подруга гордо вскинула подбородок. Блестящими от эмоций глазами она все так же решительно смотрела на директрису, однако не произносила ни слова. И это молчание было вполне объяснимо. Очень сложно защищать саму себя, особенно когда намеренно создала проблему. Необходимо срочно исправлять ситуацию. — Светлана Владимировна, — сказала негромко, привлекая к себе внимание директора. В глазах женщины промелькнула досада. — Если я правильно понимаю, причина для сегодняшней встречи — обвинение вассала моего рода Екатерины Федоровны Тимирязевой в умышленном причинении вреда здоровью Юлии Павловны Лемешевой «Все верно, Софья Сергеевна», — произнесла директор после многозначительной паузы. Украдкой бросив взгляд на часы, она коротко вздохнула и с досадой поджала губы. «Простите, а из какого рода вы будете?» — неожиданно поинтересовался Лемешев. Подавшись вперед, он внимательно меня изучал. Мысленно хмыкнула. Засуетился. «Конечно. Одно дело предъявлять обвинения бедной дворянки из-за худалого рода, но совсем другое – вассалу. Это намного опаснее и чревато серьезными последствиями». «Вы, как понимаю, господин лямишев Я спокойно посмотрела на занервничавшего мужчину. По правде сказать, держался тот великолепно. Для неискушенного взгляда нервозность вовсе незаметна, но мне-то видно. «Один ноль в мою пользу, хотя радоваться еще рано». «Разрешите исправить оплошность», — меж тем невозмутимо сказал он. «Павел Юрьевич Лемешев, потомственный дворянин и глава рода. С кем имею честь?» «Прекрасно контролируя себя, мужчина внимательно изучал мое лицо и позу». «Ну что ж, поиграем. Люблю сильных противников», — сухо улыбнувшись, холодно произнесла. Боярыня Софья Сергеевна Изотова, глава рода». Говоря, ни на миг не отводила взгляда от кари зеленых глаз мужчины и заметила, как хоть и всего лишь на мгновение, в его уверенном взоре промелькнула тревога. «Знает обо мне», — тот час поняла я. «Господа!» — покашляв, привлекла наше внимание, утратившая прежнюю невозмутимость директор. «Учитывая тот факт, что Екатерина Тимирязева, вассал рода Изотовых, и Софья Сергеевна присутствует на встрече как глава рода, вынуждена задать вопрос. Помолчав, она нахмурилась и с явной неохотой произнесла. — Поддерживаете ли вы, Павел Юрьевич, обвинения в отношении Екатерины Тимирязевой? Услышав ее слова, я мысленно застонала. — Что она творит? — Вроде же опытный руководитель. Так зачем загоняет его в угол? Видя, как Лемешев мгновенно поджал губы, решила снизить градус напряжения. Спокойно посмотрев на мужчину, перевела взгляд на хозяйку кабинета и негромко сказала. «Полагаю, прежде чем дать окончательный ответ на ваш вопрос, Павел Юрьевич должен выслушать очевидцев произошедшего». Заметив, как неожиданно входная дверь в кабинет приоткрылась, я замолчала. Оставшись на пороге... Секретарь судорожно сжала кулачки и торопливо произнесла. «Светлана Владимировна, прошу прощения, но вас ждут». Кивком отпустив явно встревоженную помощницу, директор, поочередно глядя то на меня, то на Лемешева, напряженно пояснила. «В Эвересте находится комиссия из министерства». Глубоко вздохнув, она с почтением в голосе добавила. «А также светлейший князь Игорь Владимирович Разумовский». Разобраться в произошедшем с Юлией, безусловно, очень важно, но сами понимаете, кто меня ожидает». В голосе директора слышалась нешуточная тревога. Опустив взор, Лемешев нахмурился. Ему было о чем подумать. Впрочем, как и мне. Теперь стало ясно, куда директриса так спешила. От князя Южного зависело не только финансовое благополучие Вереста, но и репутация школы. Принесла же его нелегкая сегодня. не демонстрируя досаду, мысленно посетовала на стечение обстоятельств. Я ни на миг не сомневалась. Будучи влиятельным человеком в нашем княжестве, Лемешев осведомлен о поддержке рода Изотовых родом князей Разумовских. Перед мужчиной стоял крайне сложный выбор. Либо прямо сейчас признать поражение и отступить, либо настаивать. И то, и другое для него, как для главы рода, плохо. В первом случае он проявит слабость и наступит себе на горло. Во втором же... Вражда со мной может закончиться весьма плачевно. Мысленно на себя одернуло. Хватит играться. Надо срочно все разрешить миром. Мне не нужен затаивший обиду или враждебно настроенный Лемешев. А вот союзник... Очень даже. Раз время сильно ограничено, позвольте мне сказать. Внезапно нарушила затянувшуюся паузу Мария Стрелецкая. Услышав слова боярыни, мы с Лемешевым и директрисой посмотрели на девушку одновременно. Таску скупо усмехнулась, но холодного взгляда не отвела. Позади одноклассницы в ожидании застыли, словно суслики, ее верные фанатки Морозова и Салтыкова. Чувствуя, как рядом напряглась Катенька, быстренько взглянула на подругу и коротко улыбнулась. «От Марии, конечно, можно ожидать любой пакости». но это еще не повод впадать в панику. Произошедшее видели многие девушки. Ледяным тоном начала она. «Я, боярыня Мария Ивановна Стрелецкая, а также потомственные дворянки Ангелина Ильинична Морозова и Алена Николаевна Салтыкова пришли на эту встречу исключительно с намерением рассказать о том, что произошло и что мы видели собственными глазами». Многозначительно примолкнув, она обвела взглядом присутствующих, задержавшись на мне, и усмехнулась. Потом повернулась к Лемешеву. — Мы хорошо с вами знакомы, Павел Юрьевич, и Юлия моя близкая подруга. Мужчина кивнул, подтверждая слова боярине, а Мария отчетливо произнесла. — Юлия самовольно взяла чужую вещь и в итоге пострадала. Не веря своим ушам, озадаченно посмотрела на невозмутимую Стрелецкую. Удивила, так удивила. А теперь ждем подвоха. — Вина же Екатерины Тимирязевой, — продолжила одноклассница негромко, но уверенно, в том, что поставила рядом с собой на столик баночку с кремом. Переведя взор на хмурого Лемешева, безапелляционно добавила. — Ваша дочь причинила себе вред сама. — Благодарю вас, Мария, — сдержанно кивнул Лемешев. Не задумываясь ни на миг, он посмотрел на директрису и четко произнес — «Вы задали мне вопрос, Светлана Владимировна, готов на него ответить. Я не поддерживаю обвинения в адрес потомственной дворянки Екатерины Федоровны Тимирязевой, вассала рода Бояр Изотовых». Переведя взор на Катеньку, ровным тоном продолжил. «Как глава рода Лемешевых, приношу мои глубочайшие извинения, Екатерина Федоровна, Софья Сергеевна». Переведя взор на меня, он пытливо посмотрел в глаза. «Ваши извинения приняты». провозгласила Катя и привычно порозовела. Посмотрев на вздохнувшую с облегчением подругу, я вновь встретилась с взглядом с Лемешевым и неторопливо промолвила: Очень рада, что мы все выяснили, Павел Юрьевич. Было приятно с вами познакомиться. И, окончательно разряжая прежде накаленную атмосферу, добродушно улыбнулась. — Господа! — раздался напряженный голос директрисы. «Искренне рада, что стороны конфликта пришли к взаимопониманию, но мне срочно нужно уходить. Прошу простить!» Торопливо выйдя из-за стола, она на ходу сказала Лемешеву. «Всего доброго, Павел Юрьевич! Еще раз прошу прощения за свой стремительный уход!» «Я все понимаю, Светлана Владимировна!» — усмехнулся тот. «Девушки, пройдите на уроки!» — бросила директриса, уже скрываясь за дверью. Стрелецкая тотчас поднялась и со своей свитой пошла к выходу из кабинета. Проходя мимо нас с Катенькой, бояра немногозначительно усмехнулась. Меж тем Морозова с Салтыковой озадаченно взирали на свою королеву. — Что происходит? Встав, я накинула на плечо лямку рюкзака. Рядом замерла Катенька. Неожиданно заметила внимательный взгляд отца Юлии, почему-то не спешившего уходить. Вопросительно, изогнув бровь, посмотрела на него. Тот час, широко улыбнувшись и внезапно став очень обаятельным мужчиной, Лемешев шагнул в нашу сторону. Скупо кивнув Катеньке, вновь встретился со мной взглядом. «Софья Сергеевна, я планировал с вами в ближайшие дни встретиться, но раз уж так случилось...» Он с некой театральностью развел руками. «Уделите мне время сейчас. У меня к вам есть деловое предложение». «Не возражаю», — отозвалась невозмутимо. «Однако, боюсь, вам придется немного подождать. Школьные дела!» Коротко усмехнувшись, демонстративно поправила на плече лямку рюкзака. «Как скажете, Софья Сергеевна?» Мгновенно согласился Павел Юрьевич. Подумав пару мгновений, произнес. «Подожду вас у школьного стадиона. Там ведь вам удобнее будет». «Хорошо». Коротко кивнув мужчине, я в сопровождении Катеньки быстро вышла из кабинета директора. Но спешила не на уроки. Мне хотелось, не откладывая дело в долгий ящик, поговорить со Стрелецкой. Просто так ничего не бывает. Сейчас же боярыня, очевидно, преследовала какие-то свои цели. Даже ее свита явно была озадачена. Что же Мария задумала? Выйдя из административного здания, мы с Катенькой неторопливо пошли вдоль него. — Спасибо, Сонь, — тихонько сказала подруга, первая нарушив молчание. «Если бы не ты...» Она тяжело вздохнула и замолчала. «Не за что». Пребывая в раздумьях, отозвалась машинально. Завернув за угол и едва вступив на знакомую до боли тропинку, тотчас увидела поджидающую нас боярыню и ее свиту. Почему-то это обстоятельство вовсе не удивило. Однако недоумение на лицах Морозовой и Салтыковой определенно говорило о том, что они не в курсе планов своей предводительницы. Хмыкнув, спокойно пошла вперед, чувствуя, как Катенька крепко взяла меня под локоток. Мельком взглянув на подругу, увидела воинственный блеск в ее глазах. Теперь она собиралась меня защищать от всех бед и напастей. Между нами и Стрелецкой с Фрейлинами оставалась всего-то пара-тройка шагов, когда Мария громко и без обиняков произнесла. «Софья, я хочу поговорить!» Я остановилась и невозмутимо сообщила. — Не возражаю. — Близкой дружбы между нами точно не будет, — холодно продолжила боярыня. — Но отец прав, с вами враждовать не стоит. Надо признаться, я и правда не вижу больше смысла конфликтовать. Она грустно усмехнулась. Помедлив, встретилась со мной взглядом и добавила. — На этих выходных у меня дома вечеринка. Устраиваю пятый год подряд. Из приглашенных — ученики из нашего класса и параллельных. Буду рада, если вы... На мгновение примолкла, а после решительно сказала. «Вместе с Катей придете!» «Ох ты ж!» Мысли взлетели, словно потревоженные птахи. Я искала в словах Стрелецкой подвох, но не видела. Мария, похоже, действительно была искренна в своем желании прекратить вражду. И теперь ее мотивы и поведение в кабинете директора стали очевидны. Как же все просто-то оказалось. На это вечеринка!» «Мой личный враг еще не обнаружен и никуда не делся. Будет ли разумно встречаться с одноклассниками за стенами школы?» «Михаил и дворяне из его класса также приглашены!» Снова усмехнулась Мария. «Все выразили согласие!» Выдержав паузу, я спокойно произнесла. «Мы с Екатериной с удовольствием примем ваше предложение!» «Позже сообщу точную дату и время!» Кивнула Стрелецкая. «Пойдемте в класс!» Прекрасно помня о просьбе Лемешева, я решила вначале отметиться перед учителями, поэтому, перебрасываясь редкими, ничего не значащими фразами с девчонками, пошла вместе со всеми, но размышляла о своем. Озадаченный утренним прощанием, Миша определенно захочет поговорить. Не думаю, что он будет ждать вечера, скорее всего, подойдет на большой перемене. Чем этот разговор может закончиться, оставалось только догадываться. И вполне вероятно, что в этот момент на нас может наткнуться бродящий с комиссией по Эвересту князь Южный. Право слово, встречаться сегодня с ним и вовсе нет никакого желания. Тут еще и Лемешеву что-то от меня внезапно понадобилось. Все одно к одному. Не выказывая на лице ни тревоги, ни беспокойства, я мысленно поскуливала и искренне желала, чтобы этот воистину безумный день поскорее закончился. Радует хоть Катину проблему сегодня решили. Но вопрос с сестрами пока открыт. Господи, дай мне силу. Мысленно попросила и коротко улыбнулась, поглядывающей на меня с интересом Стрелецкой. Думаю, ее точно можно вычеркнуть из списка. Но мой враг по-прежнему где-то в школе. Об этом забывать нельзя.